Я ехал на поезде в Нью-Йорк». Георгий зашел в свое купе поезда «Красная стрела» и увидел белые шторки, частично укрывающие за окном железнодорожную центральную платформу города Москвы в 2500 году. А также он обнаружил стоящую на обычном белом столе пепельницу гранатового цвета. От сигареты в пепельнице шел небольшой дым спиральной формы. У стола на кровати сидел его сосед, который смотрел на людей за окном, пропадающих за пределами обзора. А Георгий подошел к нему и пожал ему руку. «Вы первый раз едете на поезде в Нью-Йорк?» — спросил Георгий, а сосед изменил свое угрюмое выражение лица на добродушную улыбку, приятную глазу. «Я думал, что буду наблюдать за Атлантическим океаном в полном одиночестве», — ответил сосед, который в спешке достал очередную сигарету из кармана своей клетчатой рубашки и закурил ее. «Я не первый раз принимаю гостей в своем купе». «Видимо, вы особый клиент нашей железнодорожной компании», — заметил Георгий, который обратил внимание на простую невзрачную одежду своего соседа. «Вы почти угадали», — усмехнулся сосед и добавил. «Скорее, ее владелец». «Какая удача!» — обрадовался Георгий. «Это мне повезло», — подмигнул правым глазом его сосед. «Вы впервые едете на поезде «Красная стрела». «Ой, да», — гордо сказал Георгий и представился. «Меня зовут Георгий. Будем знакомы». Вечный спутник поезда «Красная стрела» Лев Виафан представился странный сосед. «Обыкновенное имя и необычная фамилия», — подумал Георгий. «Георгий, вы по какому делу едете в Нью-Йорк?» — полюбопытствовал Виафан. «Я являюсь продюсером известной кинокомпании в России», — начал свое повествование Георгий. «Я ищу гениальный роман современности». «Вот оно что!» «Сергей Довлатов искал человека, а вы ищете гениальный роман» усмехнулся Виафан. «Почему вы хотите найти этот гениальный роман в Нью-Йорке и не пытайтесь найти его, ну, например, в Москве?» «Лев, все просто. У нас в России пишут бессмысленный текст с осмысленными словами, а в Нью-Йорке пишут осмысленный текст с бессмысленными словами», ответил Георгий. «Тогда почему вы сами не напишите осмысленный текст с бессмысленными словами?» задал острый вопрос Виафан. «Потому что я хочу быть свободным» двусмысленно ответил Георгий и посмотрел в окно на волны Атлантического океана и облачное черное небо. В этот момент они уже ехали по Великому Атлантическому железнодорожному мосту между Америкой и Евразией. «Разве писатель не свободен?» — поинтересовался Виафан. «Может быть, свобода не зависит от того, чем ты занимаешься?» «Ну, свобода предполагает существование возможности писать о чем угодно». Приблизился к завершению этой шахматной партии Георгий и решил поставить мат в этой дискуссии. Но писатели пишут, что будут удовлетворить потребности публики в определенной литературе, а не для создания литературы. Простая экономика и ничего более. «Вы так говорите, словно на книжных полках лежат батоны хлеба», улыбнулся Виафан. «Может быть, проблема в том, что мы воспринимаем литературу как рынок услуг? Может быть, нам нужно воспринимать литературу как сакральный мост?» между писателем и человеком. Может быть, по этой причине мы не видим на книжных полках новую великую русскую литературу? Ну-ну, сейчас подойду к книжным полкам книжных магазинов и обнаружу некое подобие романа Достоевского «Преступление и наказание», или новое подобие романа Брэдбери «451 по Форенгейту» и очередной шедевр от популярного автора в интернете, усмехнулся Георгий. В книжных прилавках книжных магазинов Нью-Йорка люди не разбирают современные российские книжные бестселлеры и не поклоняются современному русскому слову. Хотя, само собой, мы думаем, что наши дела обстоят по-другому. Может быть, нам не нужно новое подобие романа Достоевского «Преступление и наказание». Может быть, нам нужен новый автор, а не серая копия произведений метров прошлого. Заметил Виафан, а Георгий задумался над тем, что сказал Виафан. Хм. «Возможно, вы правы», — согласился Георгий. «Но вы не боитесь потерять связь с истоками русской литературы?» «Хм, «Мы не потеряем связь с истоками русской литературы, пока говорим на русском языке», — объяснил виофан А Георгий с удивлением на лице решил, что его собеседник совсем непростая личность. «Какое вы имеете образование?» — поинтересовался Георгий, чтобы понять, кто перед ним сидит. «Ну, я имею разноплановое лингвистическое образование. Я владею многими языками» я говорю на древнегреческом языке древнем латинском языке иврите и аспиранта спокойно ответил виафан но все же это неважно что ж тогда важно с недоумением спросил георгий вы получите свой гениальный роман ответил виофан если если спросил георгий если вы отдадите мне вашу не менее важную вещь чем гениальный роман который вы хотите получить заговорил загадками виафан Но эту вещь нельзя забрать, а ее можно только взять. — Какую вещь я должен вам отдать? — с горящими глазами сказал Георгий. — Время. — с жадностью в глазах ответил Виафан. — Вам нужно время? — с удивлением на лице спросил Георгий и снова повторил. — Вам нужно время? — Вот вы едете на поезде в Нью-Йорк, — вел к важному выводу Виафан. — Верно, — подтвердил Георгий. — Вы тратите на эту поездку свое время объяснил Виафан. «Но вы могли бы потратить свое время на своего ребенка, который сегодня первого мая празднует свой день рождения». «Откуда он знает, что сегодня у моей дочери наступил день рождения?» подумал Георгий. «Я тоже трачу свое время на вас, чтобы заключить с вами договор. Но особый договор». Зловеще улыбнулся Виафан и укрыл свое лицо в тени. «Вы можете заключить договор со мной, как договор между Богом и человеком». «Но в отличие от договора с Богом, вы выиграете намного больше от договора со мной». «Кем вы являетесь?» — настороженно спросил Георгий и услышал стук в дверь купе. В этот момент в их купе зашла проводница, которая принесла им чай, хотя Георгий не заказывал его, а затем проводница вышла из купе. «Угощайтесь, все проплачено», — сказал виофан а Георгий понял, что он его ждал. «Вы не смотрите на меня, как на демона воплоти». Есть силы намного страшнее, чем демоны. — О каких силах идет речь? — со страхом в глазах спросил Георгий. — Эти силы существуют не в раю и не в аду, — заговорил на древнем латинском языке Виафан. «Что, — Что-что вы сказали? — уточнил Георгий. — Эти силы обитают в холодном, безмерном, беспощадном океане, и они не встречают людей с хлебом да солью, — снова заговорил на русском языке Виафан. Эти силы пробуждаются, когда в человеке пробуждается неистовое желание получить желаемое. Но взамен они забирают самое дорогое, что есть у человека — время. «Вы перепили чаю», — с усмешкой ответил Георгий. «Вы согласны пойти со мной на сделку?» С блестящими глазами спросил Виафан. «Я не верю в эту чертовщину, но я согласен», — подтвердил Георгий и пожал руку Виафану. «По рукам». — с радостью ответил Виафан. В этот момент Георгий вышел из купе, чтобы подышать свежим воздухом, и увидел ту самую проводницу, которая приносила им чай. «Извините», — обратился к проводнице Георгий. «Слушаю», — ответила проводница. «Вы не знаете, что за высокопоставленное лицо сидит со мной в моем номере купе?» — поинтересовался Георгий. «Вы находитесь один в купе?» — с недоумением ответила проводница. «Не может быть!» отрицал Георгий, и он вернулся обратно в свое купе, но никого не обнаружил, хотя он находился у входа в свое купе, сказав «Бывает же!» — почудилось. Когда Георгий приехал на поезде в город Нью-Йорк, то он решил позвонить своей семье, но ему никто не ответил. Затем он услышал незнакомый ему голос. «Я слушаю», — ответило неизвестное лицо. «Кем вы являетесь?» — с недоумением спросил Георгий. «Меня зовут Константин Лазовский, я следователь прокуратуры» быстро ответило неизвестное лицо. «Георгий?» «Верно», — с тревогой ответил Георгий. «Очень сожалею, но сообщаю вам, что сегодня ваша жена и дочь были убиты неизвестными злоумышленниками», быстро объяснил Константин, а Георгий в ступоре смотрел на прохожих города Нью-Йорк и вспоминал слова Виафана, что силы океана забирают самое дорогое, отдавая самое желаемое в жизни. В этот момент из правой руки Георгия выпал мобильный телефон, И он с безнадежностью на лице присел на тротуар, опираясь на свой чемодан, где потом он обнаружил один из самых гениальных романов в истории литературы с названием «Я ехал на поезде в Нью-Йорк».